которые Грац одевается, не смущаясь своего тела сильного и натренированного. Вейзенмайер представил себя на его месте. Он стыдился угрей на плечах, смущался, если кто-то мог увидеть его слабые плечи и неестественно широкий таз, словно насильственно прикрепленный к сухощавой фигуре. Штурмовые отряды усташей сейчас организовываются в десятки, начал Грац. Эти боеспособные единицы могут выступить в день Х повсеместно. Оружие поставили итальянцы. Имейте в виду, итальянское оружие надо сначала опробовать. Бывает, что их автоматы во время атаки не стреляют. Мы уже опробовали оружие. Теперь второе. Списки тех, кто подлежит уничтожению, составлены. В день x они будут ликвидированы. Это все? У вас есть дополнительное предложения Да, Грац. То, что вы сделали, очень важно. Однако сейчас надо отладить связь с армией. Выяснить кто, где, когда. То есть меру боеготовности, новые места концентрации войск, персоналии командного состава, на кого можно положиться и кто будет в Белграду. Далее. Вещь, стрессы и радио. Необходимо развернуть широкую кампанию без информации и распространить Слухи, которые вызовут панику, страх и неуверенность. Не улыбайтесь, грязь, не улыбайтесь. Пропаганда — это оружие, которое в определенные моменты оказывается сильнее пушит. Кстати, кто такой Николаенко? По-моему, гениальный псих. Доктор вам сказал о его зяте? Одни танки. Попробуйте. Может, получится. Спасибо. «Теперь вот что. У вас с русской эмиграцией надежных связей нет?» «У меня лично нет, понятно. А у вас лично, — улыбнулся Вейзенмайер, — есть связи с теми, кто знает все о хорватских коммунистах?» Доктор Нусич вошел, держа в руках под нос, на котором были чеканный кофейник, и три маленькие чашки на серебряных подставках. Горьковатый аромат турецкого кофе был густым и зримым, казалось, что воздух в комнате стал коричневым. — Не голодно спросил Носич Вейзенмайера. — Нет, спасибо. Я стараюсь поменьше есть. — Зря. Организм сам по себе откажется от того, что ему мешает. «Я бы съел кусок мяса», — сказал Грац, — сыра сыр». «У меня великолепный соленый сыр. Вам принести, господин Вайзенмайер?» Грац поморщился. «Зачем спрашиваешь?» «Неси и все». «Буржуазная манера. Угощать вопросом». «Хорваты угощают, не спрашивая». «Неприлично навязывать еду», — сказал Нусич, выходя. Грац проводил взглядом доктора. Что касается хорватских коммунистов, то здешние большевистские агитаторы уже в тюрьме, их не выпустили, несмотря на амнистию. Я знал об этом в тот день, когда Мачек отдал приказ об аресте. Он арестовал их, чтобы показать нам свою силу. Серьезные люди? Очень. Особенно Август Цесарец. «Талантлив?» «Да». Градс внимательно посмотрел на Вейзенмайера. «Нет», — поняв его без слов, сказал он, — «Цесарец на контакт не пойдет». «Он фанатик». «Вы знаете, что Тельман не расстрелян. Почему?» «Будет очень славно...» «Когда он обратится к немцам...»